Быков прошелся по балкону, заложив руки за спину. Нет, положительно ему не удается даже замерзнуть. Слишком тепло, даже душно. Может быть, все-таки закурить? Быков почувствовал, как в нем растет уверенность в том, что лучшее и радикальнейшее средство против бессонницы — это сигарета. Тонкая, ароматная сигарета, чарующая, баюкающая, Успокаивающе. Он нащупал пачку. «Лучший способ преодолеть искушение — это поддаться ему». Он усмехнулся. «Черт из два. Режим». Пачка полетела вниз с высоты одиннадцатого этажа. Быков, перегнувшись через перила, поглядел в темную пропасть. Там вдруг вспыхнули слепящие лучи фар, бесшумно пробежали по асфальту и скрылись. Зря намусорил, — подумал Быков. Эх, слабости до да грехи. Спать надо. Он вошел в комнату и ощупью добрался до дивана. Под ногой что-то хрустнуло. Бедные часы, — подумал он, пытаясь хоть что-нибудь разобрать в темноте. Он глубоко вздохнул и опустился на губчатые сиденье непокорного дивана. — Нет, не заснуть тебе сегодня, товарищ инженер, специалист по пустыням. Чего это красавчик Юрковский так не взлюбил меня? Теперь прилипнет прозвище «Специалист по пустыням. А какое у Юрковского лицо было, когда он говорил о поле Данже? Да, такое не страдает бессонницей перед полетом. Мы не боимся смерти, мы только не хотим ее. Так ли, инженер? А вдруг... В этом же вестибюле через полгода кто-то сообщит новость. Товарищи слыхали? Хиус погиб. Ермаков погиб, Юрковский и этот, как его, специалист по пустыням. Чепуху градишь, Алексей. Это от бессонницы, от безделья. Скорее бы утром в самолет на седьмой полигон, на ракетодром Заполярья, где экспедиция будет готовиться к отлету и ждать Хиус, который сейчас в пробном рейсе. Сегодня вставать восемь, а я заснуть не могу, черт побери. Дауги уже спит, конечно. Тут Быков заметил, что дверь в спальню приотворена, и сквозь щель падает на стену слабый лучик света. Он встал, на цыпочках подошел к двери и заглянул в щелку. За столом рядом с раскрытой постелью сидел Дауги, обхватив голову руками. Стол был почти пуст, на полу громоздился огромный рюкзак. На рюкзаке лежал геологический молоток с лоснящейся рукояткой. Быков кашлянул. Входи, сказал Долги, не оборачиваясь. Затянул Алексей Петрович в совершеннейшем смущении. Я, понимаешь, забыл тебя спросить. Долги обернулся. Заходи, заходи, садись. Ну, что ты забыл спросить? Быков напряг память так, что даже зубами скрипнул. «Ээ, да вот понимаешь, тут его наконец осенило, вот зачем нам ставить на Венере радиомаяки, если ее атмосфера все равно не пропускает радиосигналов? На лице Дауги лежала глубокая тень абажура. Быков уселся на низенькое легкое креслице и победоносно задрал одну ногу на другую. Он почувствовал огромное облегчение от того, что находится в освещенной комнате в обществе верного друга Иоганноча. — Да, — произнес Дауги задумчиво, — это действительно чрезвычайно важный вопрос. Теперь я понимаю, почему ты до сих пор не заснул. А я-то думаю, что это он шатается по комнате, зубы у него болят, что ли. А дело, значит, в маяках. — Да, — неуверенно заявил Быков, опустив ногу. Чувство облегчения куда-то испарилось. «У тебя, вероятно, есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» Продолжал Далги совершенно серьезным тоном. «Ты, конечно, что-нибудь придумал во время своего бдения? Нечто общеполезное? Видишь ли, Яганович? проникновенно начал Быков, делая многозначительное лицо и не имея ни малейшего представления о том, чем он окончит начатую фразу». «Да, да, я тебя понял», — прервал Дауги, кивая. «И ты совершенно, понимаешь, абсолютно прав. Именно так и обстоит дело. Атмосфера Венеры действительно не способна пропускать радиолучи, но при строго определенном диапазоне мы допускаем возможность прорыва этой радиоблокады. Этот диапазон определен из чисто теоретических — а равно и наблюдательных данных относительно локальных ионизирующих полей. — Чего, инженер? — Венера, мрачно произнес Быков. — Именно. Венеры. Атмосфера планеты пропускает иногда волны и других длин. Но это явление случайное, на него рассчитывать не приходится. Поэтому задача состоит в том, чтобы определить полосу пропускания, а определив — забросить маяки на поверхность. — На поверхность чего? — Венера, — повторил Быков с ненавистью. — Великолепно, — восхитился Далги. Ты не зря провел ночь без сна. Однако все попытки забросить на поверхность радиостанцию кончались... — Чем, инженер? — Хватит, — ответствовал Быков, ерзая на кресле. — Хм, странно. Они, друг мы кончались неудачей. Скорее всего... Эти маяки-танкетки разбивались о скалы или, во всяком случае, приходили в негодность во время спуска. Но если бы даже они не разбивались, что толку от них? Они бы не помогли нам. Зато теперь у нас есть... Что у нас есть? Терпение у нас уже нет, — мрачно сказал Быков. Дауги торжественно провозгласил. — У нас есть Хьюс. И есть маяки, и найдена полоса пропускания, в кои сигналы оных маяков прорываются через атмосферу. Значит, у нас есть все, кроме терпения. А это уже дело наживное. Можно, пожалуй, спать спокойно. Алексей Петрович грустно вздохнул и поднялся. — Бессонница, — проговорил он. Дауги кивнул. — Бывает. Быков прошелся по комнате и остановился перед тремя стереофотоснимками на стене. Левый изображал старинную узкую улицу какого-то прибалтийского города. Правый — межпланетный корабль, похожий на колоссально увеличенный винтовочный патрон времен Великой Отечественной войны, уткнувшийся острым носом в черное небо. На средней фотографии Быков увидел молодую грустную женщину в закрытом до шеи синем платье. «Кто это, Иоганыч? Жена?» — Да, собственно, нет, — с неохотой проговорил Дауги. — Это Маша Юрковская, сестра Володи. Мы разошлись. — А, извини. Инженер, прикусив губу, вернулся к креслицу и сел. Дауги бесцельно листал страницы книги, лежащей перед ним на столе. — Собственно, она ушла. Это будет точнее. Боков молчал, разглядывая худое сгорелое лицо друга. В свете голубой лампы оно казалось совсем черным. Вот, мне тоже не спится, Алексей, проговорил Дауги печально. Жалко Поле. И на этот раз съехать не очень хочется. Я очень люблю землю. Очень. Ты, наверное, думаешь, что все межпланетники убежденные небожители? Неверно. Мы все очень любим землю и тоскуем по голубому небу. Это наша болезнь — тоска по голубому небу. Сидишь где-нибудь на фобосе, небо бездонное, черное, звезды, как алмазные иглы, глаза колют, созвездия кажутся дикими, незнакомыми. И все вокруг искусственное, воздух искусственный, тепло искусственное. Даже яс и тот искусственный. Быков слушал, не шевелясь. Ты этого не знаешь. Ты не спишь только потому, что чувствуешь себя на пороге. Одна нога здесь, другая там. А вот Юрковский сейчас сидит и стихи пишет. О голубом небе, о озерных туманах, о белых облаках над лесной опушкой. Плохие стихи. На земле в любой редакции таких стихов килограмма. И он это прекрасно знает. И все-таки пишет. долги захлопнул книжку и откинулся на спинку кресла, запрокинув голову. Округленький крутиков наш штурман, конечно, гоняет по Москве на машине. С женой. Она за рулем, а он сидит и глаз с нее не сводит. И жалеет, что детишек рядом нет. Детишки у него живут в Новосибирске, у бабки. Мальчуган и девочка. Очень славные ребята. Долги вдруг засмеялся. А вот кто спит, так это Богдан Спицын, наш второй пилот. У него дом в ракете. Я, говорит, на земле, как в поезде. Хочется лечь и заснуть, чтобы скорее приехать. Богдан — небожитель. Есть у нас такие, отравленные на всю жизнь. Богдан родился на Марсе, в научном городке, на Большом Сырте. Прожил там до пяти лет, а потом мать его заболела, и их отправили на Землю. И вот, рассказывают, пустили маленького Богдашу погулять на травке. Он походил, походил, залез в лужу, до как заревет. «Домой хочу! На Марс!» Быков радостно засмеялся, ощущая, как тает, сваливается с души тяжелый ком непонятных чувств. Все очень просто, он действительно на пороге. Одна нога еще здесь, а другая уже там. «Ну, а что делает наш командир?» — спросил он. Долги подобрался. «Не знаю. Просто не могу себе представить. Не знаю. Тоже, и, наверное, спит». Как и Богдан, небожитель. Долги покачал головой. Не думаю. Небо сейчас ясное? Нет, заволокло тучами. В таком случае совсем не знаю. Долги покачал головой. Я бы мог бы себе представить, что Анатолий Ермаков сейчас стоит и глядит на яркую звезду над горизонтом. На Венеру. И руки у него... Долги помолчал. Руки у него стиснуты в кулаки. И пальцы белые. Ну и фантазия у тебя, яганыч Нет, Алексей, это не фантазия. Для нас Венера это, в конечном счете, эпизод. Побывали на Луне, побывали на Марсе. Теперь летим осваивать новую планету. Мы все делаем свое дело. «А Ермаков? У Ермакова счеты. Старые, свирепые счеты. Я тебе скажу, зачем он летит. Он летит мстить и покорять. Беспощадно и навсегда. Так я себе это представляю. Он и жизнь, и смерть посвятил Венере. Ты хорошо его знаешь?» Долги пожал плечами. «Не в этом дело. Я чувствую». И потом он принялся загибать пальцы. Несидзима. Японец. Его друг. Соколовский. Его ближайший друг. Ши Его учитель. Екатерина Романовна. Его жена. И всех их сожрала Венера. Краюхин, его второй отец. Последний свой рейс Краюхин совершил на Венеру. После этого рейса врачи навсегда запретили ему летать. Далги вскочил и прошелся по комнате. Укрощать и покорять, повторил он, беспощадно и навсегда. Для Ермакова Венера это упрямое, злое олицетворение всех враждебных человеку сил стихии. Я не уверен, что нам всем дано будет когда-нибудь понять такое чувство. И может быть это даже... — К лучшему. Чтобы это понять, надо бороться, как боролся Ермаков, и страдать, как страдал он. — Покорить навсегда, — повторил Долги задумчиво. Алексей Петрович передернул плечами, словно от озноба. — Вот почему я сказал про сжатые кулаки, — закончил Долги пристально глядя на него. Но, поскольку сейчас пасмурно, я просто не могу представить, что он может делать. Вероятнее всего, действительно... «Просто спит». Помолчали. Быков подумал, что с таким начальником ему служить еще, пожалуй, не приходилось. — А как твои дела? — неожиданно спросил доуги Какие дела? — С твоей, аж хабадской учительницей. Быков сразу насупился и поскучнел. — Так себе, — грустно сказал он. — Встречаемся, — А, вот что, встречаетесь. Ну и? Ничего. Предложение делал? Делал. Отказала? Нет. Сказала, что подумает. Как давно это было? Полгода назад. И? Что и? Ничего больше не было. «То есть ты положительный дурак, Алексей! Извини, ради бога!» Быков вздохнул, долгий глядел на него с откровенной насмешкой. «Поразительно!» — сказал он. «Человеку тридцать с лишним лет, любит красивую женщину и встречается с ней вот уже семь лет пять! Хорошо, пусть будет пять. На пятый год объясняется с ней. Заметьте, она терпеливо ждала пять лет. Это несчастная женщина!» «Не надо!» «Григорий!» Морщись сказал быков. Минутку, после того, как она из скромности или из маленькой мести сказала, что подумает довольно. Долги вздохнул и развел руками. Ты же сам виноват, Алексей. Твой способ ухаживания похож на издевательство. Что она тебе подумает? Тюфяк. Быков уныло молчал. Потом сказал с надеждой. Когда... Вернемся, Долги хихикнул. «Эх ты, покоритель! Виноват! Специалист по пустыням! Когда вернемся? Иди спать! Видеть тебя не могу!» Быков встал и взял со столика книжку. «Планетографическое описание Фобуса. Поль Данже», — прочитал он. На титульном листе стояла жирная красным карандашом надпись по-русски. «Дорогому долге от верного и благодарного Поля Данже. На рассвете Быков проснулся. Дверь в спальню была полуоткрыта. Дауги в одних трусах, черные и взъерошенные, стоял у письменного стола и смотрел на портрет молодой грустной женщины Марши Юрковской. Затем он снял портрет со стены и сунул его в рюкзак. Быков осторожно перевернулся на другой бок и заснул снова.